Стал. А знаете ли вы о наваре, который дает 1 тонна никеля, тонна алюминия или тонна меди? Вы ничего не знаете об этих гигантских сверхдоходах, возникающих как бы из воздуха. Вы ничего не знаете о купленной на корню таможне, об этих стражах и тиграх экономического порядка, готовых растерзать чужого за контрабандную конфетку. Но эти стражи способны закрыть глаза и пропустить и 5, и 6 трейлеров, груженных цветными металлами, если машины подойдут строго в обусловленный час x и с каждой машины возникнет и выделится некая обусловленная сумма в долларах. Да, воистину, доллар – непобедимое оружие. Мы ничего не знаем о том, чем оборачивается любимица политического деятеля Борового – экономическая свобода. Но предполагал ли когда-нибудь несчастный Витя, какое фантастическое богатство приплывет в его малоквалифицированные, но упорные руки – Все из предыстории, из многочисленных последующих разговоров, часто под пиво или бутылку шнапса. На самом деле, в хронологической последовательности знакомство выглядело отчужденно и тривиально. Он мне, вы не курите Мальборо? «Я лично продолжал комкать слова и откровенничать Витя. Ничего из бывшего советского меню не курю». Земля, полетая зноем, летела навстречу. Почему-то не было глубокой сосредоточенности ожидания. Он как резко повернулась в жизнь. «Сегодня увижу пирамиды». Ну, конечно, взглянуть не удастся ни на заупокоенные храмы царицы Хачапеут, ни на аллею сфинксов в Луксоре, ни на комплексы в Карнаке, лишь Каирский музей с его коллекцией скульптуры и золотом Тотанхамона. Но ведь раньше невозможно было предположить и это еще по одной Может быть, рискнете американскую сигаретку? А давайте на «ты». Мы ведь почти ровесники. Давайте. Витя. Влад, я чуть не перепутал свое новое временное имя с постоянным. А ты чем занимаешься, Влад? Преподаю в институте. А я торгую. Я занимаюсь бизнесом. Интересуешься историей, древностью? Да мне на это наплевать. Сейчас вроде все ездят. Я-то вообще первый раз за границей присматриваюсь. Мы уже въехали в Каир. Меня всегда поражало, как наши люди ходят в музеи. Огромные толпы в Эрмитаже, в Ленинградских городах. Пишу название города по старой орфографии, как привык с детства. В пригородах, в кремлевских соборах, подмосковных дворцах. Все это наводит на размышления. Или это очень знающий, дотошный до того, как люди жили раньше народ, или все-таки прав ехидный классик советской литературы. Самое интересное – это посмотреть царский сортир, и Великокняжескую войну. А может быть, все упирается в простенькую формулу? Раньше и теперь? Возле Каирского музея огромное вонючее лежбище автобусов. Собственно говоря, непонятно, как в этом смердящем соляркой чаду В неразберихе, где бегают продавцы и разносчики, прилагая туристский товар, какие-то бурнусы, бусы с, с корабеями, открытки, путеводители и другую мелочевку. Обычные люди, туристы, находят друг друга, а группы туристов, вываливающихся из музеев,